Глава 20. Эльви. Сидя у своего домика под привычным уже солнцем, гревшим затылок и спину, Эльви ждала загрузки сообщений с Луны. Единственной связью со знакомым миром был лазерный передатчик Израиля, а он захлёбывался техническими данными, получаемыми от полевых групп и с датчиков корабля. Мысль о том, что сколько бы ни было трагедий и смертей на Новой Терре, Домой отправлялись в основном технические сведения, несколько отрезвляло. О медлительной, с точки зрения Элви, связи жители первой посадки могли только позавидовать. Им с Барбо-Пикколы даже новостей не передавали. Их ручные терминалы, если они вообще работали, оставались исключительно местным локальным средством связи, ограниченным пределами прямой видимости. Ветерок взвихрил струйку песка и снова опустил ее на зиму. В вышине рвались и сливались зеленые облака. Затянувшие синее небо, как резко затягивает поверхность пруда. Пахло зноем и пылью и далеким предчувствием дождя. Сообщения загрузились, и Элви вывела их на экран. Долгий час она читала, слушала споры. Определялась собственным мнением. Это далось не так легко. Мысли скакали сами по себе, без ее участия. Слишком быстро менялась планета. Слишком отличалась она от того, чего ждала Эльви, так что трудно было даже просто сосредоточиться на чём-то одном. Поездка в пустыню. Механизм, просуществовавший 2 миллиарда лет и всё ещё действующий, хотя и кое-как, настоящее открытие. Потом разоблачение и ликвидация террористов из числа самозахватчиков. Вместо естественного облегчения это оставило после себя странную тревогу. И еще, хотя в этом Элви никогда и никому бы не призналась, ее все чаще одолевали мечты о Джеймсе Холдене. На экране закончился доклад координатора исследовательских групп. Элви поняла, что не услышала ни слова. Она вернулась к началу, но остановила запись, прежде чем женщина на Земле в лаборатории РЧ начала говорить. Элви подняла голову. Рассенант, Барба Пиккола и Эдвард Израэль были скрыты рассеиванием атмосферы. Аналог растения у тропинки к посёлку издавал трель усиливающихся щелчков. Ей давно хотелось заняться этим свойством, до времени всё не было. До сих пор не нашлось. «Доктор Акоэ», — сказала женщина-координатор, — «за 60 астрономических единиц или за полгалактики от Элви». Я только что вернулась с совещания группы статистики и хочу ознакомить вас с планом работ на следующую неделю. Луна особенно заинтересована в новых образцах нескольких обработанных вами видов. Хотелось бы снизить уровень погрешности. Эльви сосредоточенно слушала, отгоняя посторонние мысли и чувства. На этот раз после окончания записи у неё остался список заданий. Я отчётливое ощущение, что её работа влияет на возможности и планы родной лаборатории. И ещё пяток вопросов к Фаизу по поводу секвестра на минералы. По правилам ей полагалось сразу же записать и отправить ответ. Учитывая сколько часов ему лететь, сообщение придёт как раз к завтрашнему совещанию. Но Эльви вместо этого переключилась на органайзер и принялась заносить в него план работ. Образцы воды и почвы образцы различных видов аналогов растений. Доклад об артефакте чужаков. Она задумалась о том, что могло активировать артефакт. Учитывая, что Холден при этом присутствовал и выступал, что не говоря посредником, ответственным за всё происходящее на Новой Терре, ей хотелось привести веские и серьёзные доводы в пользу того, что движение не было реакцией на появление людей. Может, это снимет с него часть груза. Простая любезность, надо же как-то помочь в его миротворческой миссии. И, конечно, предлог снова с ним увидеться был тут совершенно ни при чём. Элви ещё раз прокрутила список дел и задумалась. Приписала в конце рекомендательное письмо для Филлиси Мертон. Посидела немного, глядя на запись и пытаясь разобраться в своих чувствах. Стёрла строку, помедлила и набрала снова. Войти в поселок было все равно, что войти в другой мир, и мир негостеприимный. Грунтовые дорожки не то чтобы пустовали, но народ жался к стенам, прежде люди этого не делали. Прежде они улыбались и кивали, встречались глазами и просто здоровались. Теперь не осталось ничего такого. Местные торопливо проходили мимо, опустив головы. Элви хотелось загородить кому-нибудь дорогу, просто чтобы ее присутствие заметили. Здание, где всё произошло, стояло ближе к окраине. Огонь расплавил то, что не могло сгореть. Остался каркас, обугленный и перекошенный. Эльви задержалась перед ним. Эти кости дома ей что-то напоминали. Она не сразу вспомнила что. Что-то мёртвое, что-то связанное с огнём. А, конечно. Артефакт, сожжённый в пустыне. По улице, держась середины дороги, шагал патруль РЧ. Разговора Элви не слышала, но болтали эти двое легко и свободно. Один раз смеялся. Элви свернула в их сторону, ее приветствовали взмахом руки. Она машинально ответила. Из дома напротив показалась женщина Астер, Эйрин. Увидела безопасников и замялась, прежде чем шагнуть из тени. Элви смотрела, как та идет, слишком высоко подняв голову, слишком гордо развернув плечи. Ничто так не выдаёт страха, как попытка его скрыть. А не так давно эта женщина чувствовала себя здесь хозяйкой. Входя в общую столовую, Элвин надеялась застать Холдена за его столиком. Привыкнув к полумраку, она увидела на его месте другого. Амос Бартон ел из миски коричневую лапшу, пахнущую искусственным арахисом и карри. За его спиной, в отдельной кабинке, сидела с кем-то Люсиа Мертон. Элви отвела глаза. Встречаться с доктором взглядом ей не хотелось. Когда она подошла, Амос поднял голову. Я думала, капитан Холден э, хотел со мной поговорить насчёт артефакта в пустыне. С ним что-то случилось? У меня насчёт него есть гипотеза, я полагаю, она может оказаться полезной. Господи, подумала она. Я запинаюсь, как школьница. Слава богу, Амос этого не заметил. или сделал вид, что не заметил. Капитан готовит передачу задержанного, сказал он. Вернётся к закату. Хорошо, кивнула Эльви. Это подождёт. Вы скажете, что я его искала. Я к тому времени, скорее всего, буду дома. Он сможет найти меня там. Я ему передам. Спасибо. Эльви отвернулась, засунув в карманы сжатые кулаки. Сама не зная почему, она чувствовала себя униженной. Ведь она просто хотела изложить свой взгляд на артефакт и особенности местной экосистемы. Тут нет ничего неприличного или «Элви!». Внутри у нее что-то оборвалось. Элви взглянула назад на кабинку, где сидела Люсия Мертон. Фаис махал ей, привстав со стула. Элви покосилась на дверь, придумывая, как бы поизящнее отказаться. «Элви, иди, выпей с нами!» «Конечно», — отозвалась она. и пошла обратно через зал, жалея о каждом шаге. Доктор Мертон была бледна, под глазами набрякли мешки, то ли из-за болезни, то ли просто следы горя и отчаяния. Люсие поздоровалась с Эльви. "Ся-тя-тять", зачестил Фаиз. "Когда ты стоишь, я чувствую себя недоростком, а я этого терпеть не могу". Эльви разгладила сзади штаны и подсела к нему. Улыбка Фаиза пахла пивом и насмешкой. Люсия с укором взглянула на гость и, условно говоря, могла бы сесть рядом со мной. «Мы говорили о Фелисии», — сообщил Фаис и обратился к Люсии. «Элви у нас самая толковая. Серьезно, знаете, кто написал первую настоящую работу по расчету цитоплазмы? А вот она самая». «Фелисия мне о вас говорила», — сказала Люсия. «Спасибо, что подружились с моей дочкой». Твоя семья пыталась меня убить, подумала Эльви. Ты каждую ночь делила постель с мужчиной, который хотел моей смерти. Мне и само это в радость, сказала она. Очень одарённая девочка. Верно, сказала Люсие. И ведь, Бог, я пыталась отговорить её от карьеры врача. Надеялись, что она останется? ресчачим хотела спросил Эльви. Нет, не в том дело, засмеялась Люсие. но что она улетает, первая радость с тех пор, как мы сюда попали. Просто я боюсь, что она выбрала профессию по моему примеру. Лучше бы нашла свой путь. Да Луны далеко, заявил Файез. Я хочу сказать, я сам пять основных курсов перебрал, пока остановился на геогидравлике, а собирался стать пивоваром, можете себе представить? Да, практически хором отозвались Эльви и Люсие. Эльви невольно улыбнулась. Люсие встала. Пойду за яцаком. Он в порядке, спросил Эльви, просто по привычке, соблюдая этикет. Она сразу пожалела, что нельзя взять сказанное обратно. Доктор грустно улыбнулась. Насколько это возможно, сказала она. Его отец сегодня улетает. Передаёт задержанного на рассинант, вспомнила Эльви и промолчала. Наши деньги здесь не в ходу. Предупредил Фаис. Я оплачу. Спасибо, доктор Саркис. Фаис. Зови меня Фаис. Меня все так зовут. Люси кивнула и вышла. Фаис помотал головой, потянулся, задев плечо Эльви. Та пересела, отгородившись от него столом. Ты чем это занимаешься, спросила она. Чем я занимаюсь? Что за вопрос? Ты же знаешь, её муж. Ни черта я не знаю, Эльви, и ты тоже. У меня полно интерпретаций и острая нехватка фактов, и у тебя тоже. Ты думаешь, домышля ты не. Я думаю, в том доме было полно террористов, и Мартри их перебил, а нас спас. Но это я только так думаю. А ещё я думаю, что чем больше местных станут меня знать и любить, тем меньше у меня шансов расстаться со скальпом при следующем восстании. И Что такое цивилизация? Как не разговор людей за кружечкой пива, добавил Фаиз и крикнул через плечо. Разы я не прав? Ещё бы, откликнул Самос. Ясно прав, о чём бы ни шла речь. Вот именно, сказал Фаиз. Да ты пьян. Давно тут сижу, кивнул он. Я, наверное, с каждым третьим в этой проклятой дыре выпил. «А вот где вы все шлялись, пока я устанавливал мир?» На секунду Элви увидела, что и ему страшно. Страх был в выпеченном подбородке и в уклончивом взгляде из-под опущенных век. Фаис, способный посмеяться над любой трагедией, потерял голову от страха. Да и как тут не бояться? За миллиарды километров от дома на непонятной планете посреди войны, в которой уже есть потери с обеих сторон. Какой бы очевидной ни выглядела победа, безумные и безликие убийцы, познанные и убитые или захваченные в плен, паника не отступала. Фаис ждал, ждал новой вспышки, падения второго ботинка. Он пытался взять судьбу в свои руки или притвориться, что берёт. Эльви его понимала, потому что чувствовала себя так же, только не сознавала этого, пока не увидела то же в другом. Фаис мрачно смотрел в стол, потом медленно поднял голову, встретил её взгляд. Что ты здесь делаешь? Вроде бы с тобой сижу, огрызнулась Эльви. И жду второго ботинка.